Сила Самадхи Все, о чем мы до сих пор говорили, касается ума, следующего своей естественной природе. Это было не какое-то теоретическое описание работы ума или его психологических состояний. У нас нет нужды в таких описаниях. Если вы обладаете верой и убежденностью, то просто берете и делаете то, что нужно. Не вертитесь вокруг да около, а просто ставите на кон свою жизнь. И когда ваша практика достигает той точки, о которой я вам рассказал, впоследствии весь мир, переворачивается с ног на голову. Ваше восприятие реальности становится совершенно иным. Ваше воззрение меняется бесповоротно. Если кто-либо увидит вас в этот момент, они могут подумать, что вы сошли с ума. Если подобное произойдет с кем-то, кто не вполне себя контролирует, то он может запросто сойти с ума, поскольку ничто из того, что он знал раньше, уже не будет прежним. Люди, живущие в мире, представляются теперь совершенно по-другому, чем раньше. Но вы – единственный, кто это видит. Меняется совершенно все. Ваше мышление преобразуется. Вы теперь размышляете совершенно по-иному, чем другие люди. Они воспринимают все окружающее в одном свете, вы совершенно в другом. Они спускаются по одному пути, а вы совершаете восхождение по-другому. Вы больше не такой, как остальные человеческие существа. И подобное восприятие реальности нельзя потерять. Оно продолжается и остается неизменным. Просто попробуйте. Если все случится так, как я описал, вам не придется искать где-то за 3-9 земель. Просто направьте внимание на собственное сердце. Это сердце обладает отважным бесстрашием. Оно непоколебимо в своей доблести. В этом заключается сила сердца. Это источник его мощи и энергии. Сердце действительно обладает подобным потенциалом силы. Это сила и мощь состояния самадхи. До этого момента, благодаря состоянию самадхи, ум мог обрести только силу и чистоту. Но это состояние является наивысшим уровнем самадхи. Ум достиг вершины самадхи, и это больше не временное состояние концентрации. Если в этот момент вы захотите переключиться на практику випассаны, то ваше созерцание останется непрерывным, и вас ждет множество духовных прозрений. Вы также можете задействовать эту энергию сфокусированного ума для иных целей. С этого момента вы можете развивать экстрасенсорные способности, осуществлять сверхъестественные деяния или использовать обретенную силу каким-то другим способом. Аскеты и отшельники использовали энергию самадхи для освещения воды, талисманов и для снятия порчи. На данном этапе все это становится вполне осуществимо и может быть по-своему очень полезным. Но подобная польза напоминает пользу от алкоголя. Вы его пьете, а потом пьянеете. На этом уровне самадхи можно сделать передышку. Будда так и сделал, остановился для отдыха, потому что теперь фундамент для созерцания и практики Випассаны заложен. Но следует заметить, что для наблюдения за тем, что нас окружает, вовсе не обязательно достигать такого высокого уровня самадхи. Поэтому следует на любом уровне продолжать созерцание работы принципа причинно-следственной связи. Для этого нам нужно сфокусировать ум, который пребывает в состоянии покоя и ясности, на аналитическом исследовании форм, звуков, запахов. вкусов, тактильных ощущений и ментальных образов. Анализируйте свое настроение и эмоциональное состояние, как позитивные, так и негативные, как счастье, так и несчастье. Анализируйте все, что происходит. Это должно быть похоже на то, как если бы Кто-то залез на дерево манго и стал бы трясти его, а мы стояли бы внизу и собирали падающие плоды. Те, что сгнили, мы не стали бы подбирать, брали бы лишь хорошие, спелые манго. И это не так уж тяжело, поскольку нам самим не надо лезть на дерево. Все, что от нас требуется, это просто стоять под деревом и собирать плоды. Вы улавливаете суть этой аналогии? Любой опыт восприятия, который происходит, пока ум находится в состоянии покоя, ведет к еще более глубокому постижению. Мы больше не городим вокруг опыта восприятия огород собственных интерпретаций, количество которых неуклонно растет. Богатство, слава, обвинения, хвала, счастье и несчастье остаются предоставленными самим себе, а мы сохраняем покой. Мы обладаем мудростью, и это может даже стать для нас развлечением, ведь так интересно просеивать и сортировать феномены. То, что другие люди называют хорошее, плохое, злое, здесь, там, тут, счастье, несчастье и все остальное, все это теперь идет нам на пользу. кто-то другой, залез на дерево и трясет его ветви изо всех сил, чтобы плоды валились вниз, а мы просто развлекаемся внизу, собирая манго. Нам нечего бояться. Что тут такого, чего стоило бы бояться? Ведь манго стрясает кто-то другой. Богатство, слава, хвала, критика, счастье, несчастье и все остальное — это... не более чем плоды мангу, падающие из дерева. Мы же лишь непредвзято проверяем их, храня невозмутимость в сердце. Тогда мы легко отличим гнилой плод от спелого. в гармонии с природой. Когда мы задействуем покой и невозмутимость, достигнутые нами в медитации для того, чтобы созерцать феномены и эмоциональные состояния, возникает мудрость. Именно это я называю мудростью. Это связано с випассаной. и это не является чем-то искусственно созданным. Если мы обладаем мудростью, випассана будет развиваться естественным путем. У нас нет необходимости присваивать обозначение тому, что происходит. Если прозрение отличается лишь слабой ясностью, мы называем это малая випассана. Если ясность немного возрастает, мы называем это умеренное випассана». Если прозрение полностью раскрывает истину, мы называем это окончательное випассана». Лично я предпочитаю использовать термин «мудрость», «панья», а не «випассана». Если мы полагаем, что делая время от времени короткие... формальные сессии ходячей медитации мы практикуем випассану, то для нас наступят трудные времена. Прозрение становится возможным лишь благодаря достижению состояния покоя и невозмутимости. Этот процесс происходит абсолютно естественным путем. Мы никак не можем осуществить его волевым усилием. Будда учил, что данный процесс разворачивается в собственном темпе, сообразно его собственным внутренним законам. Достигнув этого этапа практики, дальше мы позволяем ей развиваться в соответствии с нашими внутренними резервами, силой духовного устремления и заслуг которые нам удалось накопить в прошлом. Но при этом мы никогда не прекращаем прилагать усилия к выполнению практики. Быстро мы прогрессируем или медленно не поддается нашему контролю. Это похоже на выращивание дерева. В дереве заложена информация о том, как быстро оно должно расти. Если мы хотим, чтобы оно росло быстрее, чем должно, то это просто наша ложная идея. Если мы хотим, чтобы оно росло медленнее, то и это следует рассматривать как собственную ложную идею. Если мы все делаем правильно, то результат будет неизбежно достигнут, так же, как и в случае с выращиванием дерева. Например, захотели посадить куст перца чили. Наша ответственность в этом деле заключается в том, чтобы выкопать ямку, посадить рассаду, затем поливать, удобрять и защищать ее от насекомых. Это наша работа, наша часть сделки. А дальше нам остается лишь верить. Вырастет куст чили или нет, зависит только от него. Это нас уже никак не касается. Мы не сможем, потянув за стебель, заставить его расти быстрее. В природе такой трюк не сработает. В нашей обязанности входит лишь полив, удобрение почвы и защита растения от насекомых. Когда мы практикуем Дхамму, процесс, который во многом напоминает выращивание растения, у нас становится легко на сердце. Если мы достигнем просветления в этой жизни, что ж замечательно, если нам придется подождать до следующей, нет проблем. Мы обладаем верой и непоколебимой убежденностью в Дхамме. Прогрессируем мы быстро или медленно зависит от наших внутренних резервов, силы духовного устремления и заслуг, которые нам удалось накопить в прошлом. От выполнения такой практики у нас становится легко на сердце. Это похоже на то, как если бы мы ехали на повозке, в которую запряжена лошадь, мы ведь не поставили бы повозку впереди лошади. Или, к примеру, мы же не пробуем пахать рисовое поле, двигаясь по нему впереди буйвола, а не позади него. Я имею в виду, что ум все время пытается забегать вперед самого себя, Ему не терпится получить быстрый результат, но так это не работает. Нельзя идти впереди своего буйвола. Вам следует идти позади него. Вспомните наш пример с выращиванием куста перца чили. Поливайте и удобряйте его. и он сам впитает все необходимые ему вещества. Если на него покусятся термиты или муравьи, мы должны их прогнать. И перечисленных задач вполне достаточно, чтобы наш куст прекрасно вырос сам по себе. И пока он растет, не нужно пытаться заставлять его зацвести именно тогда, когда, по нашему мнению, Он должен зацвести. Это не в нашей компетенции. Это лишь создаст дополнительные, никому не нужные, страдания. Оставьте его как есть. Пусть зацветет, когда придет его время. А когда цветки действительно распустятся, не требуйте от них, чтобы они тотчас начали Плодоносить стручками перца. Не полагайтесь на силу принуждения, оно лишь приведет к страданиям. Если мы разберемся в этой ситуации, то сможем понять, за что мы в данном процессе отвечаем, а что лежит вне нашей компетенции. В этом деле у каждого свой. Специфический фронт работы Ум знает, в чем заключается его часть работы в этом проекте Если же он не понимает своей роли То попробует заставить куст плодоносить В тот же день, когда мы его посадили Ум будет настаивать Чтобы куст вырос, зацвел и принес плоды тотчас До захода солнца тогда это будет связано скорее со второй благородной истиной. Наше страстное желание приведет к возникновению страдания. Если мы понимаем и принимаем вторую благородную истину, то нам должно быть ясно, что попытки форсировать результаты нашей практики Дхаммы Это явное заблуждение, это ошибка. Поняв, как это работает, мы оставляем все, как есть и позволяем всему идти своим чередом. В соответствии с нашими внутренними резервами, силой духовного устремления и заслугами, которые нам удалось накопить в прошлом. Мы неизменно выполняем свою часть работы. Не беспокойтесь о том, что это займет слишком много времени. Даже если вам потребуется сотня или даже тысяч жизней, чтобы достичь просветления, и что с того? Сколько бы жизни это не заняло, мы просто продолжаем выполнять практику. Мы делаем это с легким сердцем и удовлетворены своим прогрессом. После того, как наш ум вступает в поток, нам больше нечего бояться. Он больше никогда не осуществит даже самое незначительное злодеяние. Будда говорил, что ум Сатапанны, того, кто достиг первой стадии просветления входит в поток Дхаммы, который течет к просветлению. Такие люди больше никогда не попадают в мрачные нижние земли сансары, им больше не страшны ады. Как они могут попасть в ад, если их ум полностью отказался от причинения зла? Они постигли опасность Создание негативной каммы. Даже если вы попытаетесь заставить их творить зло на уровне тела или речи, они просто не смогут этого сделать, поэтому они никак не смогут попасть в ады или другие нижние земли сансары. Их ум струится в потоке дхаммы. Когда вы попадаете в поток, вы понимаете, в чем заключается наша ответственность. Вы видите, какую работу вам предстоит выполнить. Вы знаете, как практиковать дхамму. Вы различаете, когда следует прилагать больше усилий, а когда можно расслабиться. Вы хорошо ощущаете свои тело и ум. Ментальные и физиологические процессы. Вы отрекаетесь от того, от чего следует отречься. Этот процесс никогда не прерывается, и у вас никогда не появляется сомнений. смена воззрения За всю свою жизнь, практикуя дхамму, я не пытался овладеть в совершенстве всеми ее бесконечными аспектами и нюансами. Я сконцентрировал все свои усилия лишь на одном, совершенствование сердца. Предположим, мы смотрим на чье-то тело. Если мы осознаем, что это тело нас привлекает, то проводим аналитическое исследование. Посмотрим на составляющие тела более пристально. Проанализируем волосы на голове, волосы на теле, ногти, Зубы и кожу. Примечание 46. Киса, лама, накха, данта, Тако. Созерцание этих пяти составляющих тела представляет собой первую ступень техники медитации, которую учат новичков, принявших монашество их. наставники. Будда учил нас снова и снова внимательно исследовать эти составляющие нашего тела. Визуализируйте их по отдельности, разложите их на части, сожгите их, сдерите кожу. Вот так следует выполнять эту медитацию. Продолжайте непрерывно созерцать подобным образом до тех пор, пока ваша медитация не станет стабильной. Относитесь точно так же к телам всех других людей. Если, например, утром монахи и послушники отправляются в деревню за подаянием, то кого бы они ни встретили? Другого ли монаха или жителя деревни – Им следует представлять их, как мертвые тела, ходячих мертвецов, бредущих характерной шатающейся походкой по той же дороге. Сконцентрируйтесь на подобном восприятии. Это будет приложение усилий в правильном направлении. И это будет способствовать нашему развитию и созреванию. Когда вы заметите молодую женщину, которая кажется вам привлекательной, представьте, что она ходячий мертвец, а ее тело пахнет гнилью и несет на себе следы разложения. Воспринимайте всех окружающих именно так и не позволяйте им приближаться к вам слишком близко. Не позволяйте страстному желанию завладеть вашим сердцем. Если вы воспринимаете других как гниющие зловонные трупы, уверяю вас, никакого страстного желания в вашем сердце не появится. Выполняйте подобную визуализацию до тех пор, пока у вас не появится уверенность, пока вы не убедитесь, что так все и есть на самом деле. Практикуйте так, пока не привыкнете к подобному восприятию. Позже, куда бы вас ни занесло, вы уже не потеряете его. Вложите в эту практику все свое сердце. Каждый раз, когда вы кого-то видите, пусть в вашем восприятии вид этого человека не сильно отличается от вида трупа. Мужчина это или женщина? Воспринимайте их как трупы, и не забывайте воспринимать как труп и себя. В результате вокруг не останется никого, кроме мертвых тел. Попробуйте максимально ясно развить у себя подобное восприятие. Тренируйтесь до тех пор, пока оно не займет в уме ключевую позицию. Поверьте мне на слово, практиковать подобным способом – это настоящее развлечение. Однако, если вы ограничитесь лишь чтением теорий об этом методе, то особого прогресса не ждите. Вам надо именно практиковать подобное восприятие. И практиковать его вам надо искренне. Выполняйте эту визуализацию, пока такое восприятие не станет частью вас. Сделайте постижение истины своей главной целью. Если вашей мотивации будет желание преодолеть страдания, то знайте, что вы на правильном пути. В наши дни випассане и другим техникам медитации учат все, кому не лень. Я же скажу, практиковать випассану нелегко. У нас не получится сходу овладеть ею. Она не будет работать, если у ее истоков не выстроен фундамент высокого стандарта моральной дисциплины. Поразмышляйте сами. Моральная дисциплина и соблюдение обетов являются обязательным условием, поскольку если наше поведение – наши действия и речь не являются безупречными, мы никогда не сможем твердо стоять на своих ногах. Медитация без добродетеля напоминает попытки проскочить мимо существенного этапа пути. Бывает от людей слышишь такое. Вам не обязательно развивать состояние покоя ума. Не тратьте на это время. Сразу переходите к практике випассаны. Так рассуждают лишь небрежные практикующие, привыкшие срезать углы на поворотах. Они заявляют, что вам не обязательно утруждать себя моральной дисциплиной. Поддержание и совершенствование ваших добродетельных качеств – это определенный вызов самим себе, а не какая-то странная игра. Если бы мы могли отбросить все учения о моральной дисциплине и правильном поведении, нам стало бы намного легче, не так ли? Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-нибудь сложностями, Мы обычно избегаем их, откладывая решения на потом. Нам удобно откладывать на потом то, что нам кажется сложным. Однажды я встретил монаха, который поведал мне, что является истинным практикующим. Он попросил позволения остаться в моем монастыре и поинтересовался нормами монашеской дисциплины принятыми у нас, исправился о расписании. Я объяснил ему, что в нашем монастыре мы выстраиваем свой образ жизни в соответствии с Виной, составленным Буддой сводом правил монашеской дисциплины, и что если он хочет остаться тут и практиковать под моим началом, ему придется отказаться. От обладания деньгами и личными вещами, одеждой и лекарствами Он сказал, что практикует непривязанность к любым условностям Я ответил, что не понимаю, о чем он ведет речь А что, если я, начал он, оставлю свои деньги при себе Но не буду испытывать к ним привязанности Деньги ведь обычная условность «Конечно, нет проблем. Если ты можешь есть соль, но не чувствовать ее соленого вкуса, то можешь иметь деньги и не привязываться к ним». То, что он говорил, это просто ерунда какая-то. В действительности ему было просто лень следовать правилам Винаи. Поэтому я и говорю вам, следовать Винаи сложно, Если ты можешь есть соль и будешь доказывать мне, что не чувствуешь соленого вкуса, я предложу тебе съесть целый мешок. Попробуй это сделать. Ты сам веришь в то, что она действительно не покажется тебе соленой? Непривязанность к условностям – это не просто фигура речи. Если ты собираешься рассуждать подобным образом, тебе здесь не место. И он ушел. Нам необходимо все время пытаться практиковать добродетель. Те, кто принял монашество, должны тренировать себя, выполняя разные аскетические практики. Миряне должны практиковать, ведя обычную жизнь и соблюдая пять соответствующих обетов. Попробуйте добиться безупречного поведения и безупречной речи. Нам следует развить благие качества настолько, насколько это возможно и непрерывно осуществлять добродетельную активность. Начав практиковать состояние покоя при помощи медитации самадхи, не совершите ошибку, разочаровавшись в практике после нескольких неудачных попыток, которые так и не привели к успокоению ума. Это неправильно. Этой практике придется посвятить значительный период времени. Почему она требует столько времени? Подумайте сами. Сколько лет мы позволяли своему уму свободно метаться из стороны в сторону? Сколько лет мы вообще не выполняли никакой практики самадхи? Куда бы ни велел нам следовать ум, мы семенили за ним. На какой бы путь ни направил, мы просто подчинялись его воле, чтобы успокоить этот мечущийся ум, остановить его, привести его в состояние покоя не хватит пары месяцев медитации. Подумайте об этом. Когда мы практикуем с целью поддерживать спокойствие ума в любой ситуации, следует понимать. что пока наш опыт практики невелик, ум не сможет сохранять спокойствие при возникновении беспокоящей эмоции. Он отвлечется и выйдет из-под контроля. Почему так происходит? Потому что в нем присутствует страстное желание. Мы не хотим, чтобы наш ум переваривал все это. Мы не хотим. Переживать никакие беспокоящие эмоции. Нежелание чего-либо – это по сути своей по-прежнему страстное желание. Страстное желание, чтобы чего-то не происходило. Чем сильнее мы хотим не испытывать определенных эмоциональных состояний, тем больше мы их притягиваем. Я не хочу этого. Так почему же это со мной все время происходит? Я хочу, чтобы это прекратилось, почему это продолжается? Вот оно! Мы страстно желаем, чтобы все существовало определенным образом, потому что не понимаем, как работает наш собственный ум. Может пройти очень долгое время, пока Мы, наконец, не поймем, что вся эта ребяческая суета является ошибкой. Позже, когда мы более осмысленно подойдем к этой ситуации, нам станет ясно, ах, вот как. Все это происходит со мной лишь потому, что я сам это провоцирую. Стремление не испытывать каких-либо ощущений, находиться в покое, не отвлекаться и не волноваться – это тоже страстное желание. Это все еще одна из сторон того раскаленного до красна куска железа. Но расстраиваться из-за этого не следует. Просто продолжайте. практиковать. Каждый раз, когда у нас возникает какое-либо эмоциональное состояние или определенное настроение, понаблюдайте за ним с позицией непостоянства, неудовлетворенности и отсутствия независимого существования. обнаружив в нем каждую из этих трех характеристик. Затем проведите аналитическое исследование. Эти загрязняющие эмоции почти всегда сопровождают излишне активные мыслительные процессы. Куда бы ни потянуло ум эмоциональное состояние, концептуальное мышление тут же отправляется следом. Концептуальное мышление и мудрость – это две абсолютно разные вещи. Концептуальное мышление лишь реагирует на наши эмоциональные состояния и следует за ними, и этому процессу не видно ни конца, ни края. Но! Если мудрость окажется достаточно функциональной, то сможет привести ум в состояние покоя. Ум остановится и перестанет метаться. Останется лишь осознавание, констатация факта восприятия чего-либо. Если возникает такая эмоция, то с умом происходит вот что – Если приходит вот такое настроение, то ум реагирует так-то. Мы лишь поддерживаем знания. В конце концов, мы понимаем, эй, все это концептуальное мышление, вся эта бесцельная внутренняя болтовня, эти волнения и суждения, все это лишь похожее на дурной сон лица. Все это обусловлено непостоянством, неудовлетворенностью, и в этом нет ни я, ни другого. Посмотрите на это через призму одной из этих общих для всех феноменов характеристик. Навряд ли вам удастся держать возглас удивления. Вы отсекли сам корень загрязняющих эмоций. Похоже, во время сидячей медитации эмоции возникнут снова. Пристально наблюдайте за ними. Выслеживайте их, как разведчики. Это то же самое, что присматривать за буйволом. Представьте крестьянина, у которого есть рисовое поле и буйвол. А теперь представьте, что буйвол хочет съесть Все ростки риса. Ведь буйволы любят полакомиться ростками риса, правда? Так вот, ваш ум – это буйвол, а загрязняющие эмоции – это ростки риса, а осознавание – это фермер. В этом и заключается практика Дхаммы. Нет никакой разницы. Сравните – И увидите сами Когда вам надо выпустить буйвола, что вы делаете? Вы отвязываете его И позволяете ему делать, что ему вздумается. Но при этом тщательно за ним следите Если он подбирается слишком близко к рису Вы одергиваете его криком Буйвол слышит ваш окрик и поворачивает назад Но вам нельзя допускать невнимательности. Вы не должны игнорировать то, что делает буйвол. Если вам достался упрямый и непослушный буйвол, который не подчиняется вашим командам, то возьмите палку и как следует огрейте его по спине, тогда он не посмеет даже приблизиться к рисовому полю. Но не позволяйте себе особенно расслабляться. Стоит вам прилечь и задремать, как от ваших рисовых ростков останутся одни лишь воспоминания. Практика Дхаммы не сильно отличается от воспитания Буйвола. Вам лишь нужно следить за своим умом. Осознавание должно присматривать за умом. «Те люди, кто непрестанно следит за своим умом, освободятся из селков Мары». И все же это осознавание является частью того же ума. Если так, то кто же тогда следит за умом? Подобные размышления могут ввести вас в ступор. «Ум, за которым следят — это одно», а осознавание, которое следит, другое. При этом осознавание присутствует в том же самом уме. Тогда в чем же заключается осознавание ума? Как происходит наблюдение за эмоциональными состояниями и настроением? Каково это существовать без каких бы то ни было загрязняющих эмоций. То, что знает, что представляют из себя все эти эмоциональные состояния, и называется осознавание. Осознавание сопутствует уму и наблюдает за ним, и в результате этого процесса рождается мудрость. Ум – это то, что осуществляет процесс мышления и увязает в эмоциональных состояниях, которые следуют одно за другим. И этим он похож на буйвола, про которого мы говорили. Куда бы он ни направлялся, с него нельзя сводить глаз. Тогда он не сможет выйти из-под контроля. Если буйвол приближается к рисовому полю, его надо окрикнуть. Если он не послушает, то его следует пручить палкой «бам!» И его привязанности преподнесен хороший урок. Тренировка ума заключается примерно в том же. Когда ум испытывает какое-либо эмоциональное состояние, и цепляется за него, работа осознавания заключается в том, чтобы наставлять его. Наблюдайте за своим настроением. Проверяйте, хорошее оно или плохое. Объясняйте уму, как работает принцип причины и следствия. И когда ум уцепится за что-нибудь, что, по его мнению, достойно восхищения, Осознаванию снова следует объяснить ему принцип работы доктрины, причины и следствия. И объяснять его до тех пор, пока ум не станет способен отбросить этот свой восхитительный объект, что в свою очередь приведет к тому, что он установится в состоянии покоя. Обнаружив, что все, за что он цепляется и к чему привязывается, по сути своей вовсе не является чем-то желанным, ум просто перестанет вести себя подобным образом. Все эти желанные объекты больше не смогут привлечь его внимание, поскольку цепляние за них всегда будет связано с выговорами и дисциплинарными взысканиями. Решительно отсекайте попытки ума цепляться за эмоциональные состояния и мысли. Ловите и пресекайте их в корне до тех пор, пока учения не проникнут в самое сердце. Вот так следует дисциплинировать свой ум. С тех самых пор, как я ушел в лес, чтобы целиком посвятить себя медитации, Я практиковал именно так. Когда я обучаю практики своих учеников, я учу их именно такой технике. Я хочу, чтобы они сами познали истину, а не ограничивались тем, что написано в книгах. Я хочу, чтобы они увидели, освободилось ли их сердце от концептуального мышления. Когда такое освобождение происходит, вы всегда знаете об этом. А пока такое освобождение еще не произошло, следует продолжать созерцать процесс работы принципа причины и следствия, наблюдать за тем, как одно событие ведет к другому. Продолжайте созерцание до тех пор, пока вы не придете к окончательному пониманию. После того, как у вас случится прозрение, концептуальное мышление развалится само по себе. Если что-нибудь встанет у вас на пути и станет для вас препятствием, подвергните это аналитическому исследованию. Не сдавайтесь до тех пор, пока ум, не отцепится от него. Каждый раз начинайте аналитическое исследование, не откладывая. Именно такой подход к практике использовал я сам, следуя наставлению Будды о том, что мы должны сами обнаружить истину. Все мудрецы сами приходят к истине. Вам следует найти эту истину в глубине своего собственного сердца. Вы должны познать самих себя. Если вы уверены в своем понимании и верите в себя, то будете оставаться расслабленными, даже когда другие подвергают вас критике. Что бы ни говорили про вас другие люди, вы будете сохранять спокойствие. Как такое возможно? Это становится возможным, потому что вы осознаете себя. Если кто-то польстит вам похвалой, когда в действительности вы ее не заслуживаете, вы поверите этому человеку? Конечно, нет. Вы просто продолжаете практиковать дхам. Когда же кто-то хвалит людей, не обладающих пониманием и верой в себя, они цепляются за эту похвалу, и их восприятие искажается. Точно так же происходит, когда вас кто-то критикует. Просто проанализируйте себя и придите к выводу, «Нет, это неправда. Они обвиняют меня, говорят, что я ошибаюсь, но это не так. Их обвинения несправедливы. Если с вами случится такое, будет ли какой-то смысл злиться на обвиняющих вас людей? Они ведь ошибаются. Однако, если они правы, и мы действительно в чем-то виноваты», то их критика вполне справедлива и заслужена. Если вы действительно виноваты, то есть ли смысл злиться за это на них? Если вы способны размышлять подобным образом, то жизнь ваша становится безоблачной и комфортной. Что бы в ней ни происходило, ничто из этого не кажется вам проблемой. Когда все становится Дхаммой. Вот таким образом я практикую сам.